На место. Один. Утром, позавтракав а вчерашним ужином, Владлен оставил на столе записку. «Дорогие мои, я, выезжаю в командировку, вернусь через два дня. Целую, папа». Когда пришел в министерство, было ближе к восьми. Взяв у дежурного сводку происшествия, он поднялся в кабинет и включил чайник. Изучив сводку, налил себе кофе, понюхал, а затем, открыв окно, выплеснул его на улицу. Повертел в руках банку из-под темно-коричневого ирзац-заменителя — гордо именуемого кофе, из приличного расстояния бросил в мусорную корзину, попав точно в цель. Удовлетворенный хорошим броском, подумал, — хватит заменителей, надо жить настоящим. Вдруг его осенило. А ведь все беды наши от этих заменителей. Заменителя-следователя, заменителя-сыщика, заменителя-чиновника. Если бы все было по-настоящему, и жизнь была бы другой. владлен вспомнил об одном оперативнике, который ни разу не видел живого преступника, не раскрыл ни одного преступления, но благодаря тому, что умело стелился перед начальством, умудрился дослужиться до полковника. Слава богу, таких теперь нет среди моих ребят, все настоящие. Он с теплотой вспомнил об оперативниках своих подчиненных, которые сейчас в эту минуту трудятся, не зная сна и отдыха. Ровно в десять машина. 29 девятая «Волга» стояла готовая на заднем дворе министерства. Когда Владлен Соколов подходили к машине, лёха водитель «Волги», напевая какую-то песенку, ковырялся в моторе. Он стоял спиной к Владлену и к Соколову и не видел их. Соколов тихо подошел к нему сзади, резко схватил его за плечи и крикнул. «О чём, пташка, — О чем, пташка, поешь? лёха испуганно повернулся и, увидев своих, улыбнулся криво. — Чоп! за заикой, хотите сделать?» «Да ты и так, заика!» Соколов хлопнул его по спине. «Давай в путь!» Водитель Алексей, простодушный и немного наивный парень, был всеобщим любимцем оперативников. Сыщики частенько над ним подшучивали, но без всякой злобы, любя. Алексей никогда не обижался на шутки, в ответ всегда добродушно улыбался, обнажая свои щербатые зубы. За то, что он плохо выговаривал некоторые слова и немного заикался, особенно при волнении, опера прозвали его логопедом. Иногда он выпивал. Если, будучи пьяным, садился за руль, то ехал со скоростью быстро идущего человека — пять километров в час. Этим он отличался от других водителей. Однажды ночью сыщики увидели ползущую по пустынной улице машину, за рулем которой был лёха. Они попытались его остановить, но тот продолжал движение, не обращая внимания на бегающих вокруг машины людей. Погоня продолжалась довольно долго. Когда он заехал во двор своего дома, остановился и разблокировал дверь, опера рывком открыли ее. лёха без чувств свалился на землю. Опера данную историю утаили от начальства, и вообще они Леху оберегали как могли. После того случая его прозвали лёха Автопилот, но это прозвище не прижилось, он так и остался логопедом. Когда плыли на пароме, река заволновалась, подул ветер, появились темные тучи, начал лить первый летний дождь. Дождь — хорошая примета, это к благоденствию и удаче. Владлен посмотрел на своих коллег. Надо подставиться под первые капли, смыть все грехи, накопленные за зиму. Все вышли из машины и стояли, протянув руки навстречу дождю, пока достаточно не намокли. — Ну всё хватит, — решил Владлен. — Давайте в машину. — Все, лёха сейчас точно раскрутим это дело, все приметы в пользу нас, — подшучивал Соколов над Алексеем. — Что, серьезно? — лёха очевидно, верил илья Пока плыли, дождь то набегал силой, то морося отходил, паром качало на волнах, словно шлюпку в море. На другом берегу не было ни одной машины, ожидающей переправки в город. Возле рекламного щитка соки напитки вода, сделанного на скорую руку из фанеры, на камнях под зонтом со скучающим видом сидел и курил буфетчик. Илья сбегал и купил у него две бутылки воды. В пути понадобится Не прошло и часа, как путники перебрались на другой берег и двигались в сторону намеченного пункта. Вновь зарядил дождь. Дорога стала раскисать, машина сначала елозила, бросая зад в разные стороны. Но когда дождь прекратился, а земля успела впитать достаточно влаги, она встала. Это при том, что подобные легковушки с явно деревенскими водителями проносились мимо, как ни в чем не бывало. «Ну что, Лех, будем ехать или глазки строить?» Соколов, сидевший на переднем пассажирском сидении, уничтожающе смотрел на водителя. — Колеса у меня лысые, скользко, а у этих, кто мимо нас, у них грязевые шины. — Не колеса лысые, а совесть у тебя лысая, — ругал Соколов водителя. — Тебе дано было время подготовиться к выезду. Почему не поменял колеса? — Откуда я знал, что пойдет дождь? — оправдывался лёха хоть и признавал, что допустил оплошность. — Обычно в это время дождей не бывает. — Оттуда. Всегда надо быть готовым к худшему, — продолжал его ругать Соколов. Владлен, сидя на заднем сиденье с улыбкой слушал, как Соколов пропесочивает бедного лёху и решил помочь последнему. — Алексей, глуши машину! — скомандовал он водителю. — Давайте выйдем на улицу. Когда все вышли из машины к общей радости, они увидели, что небо очищается от туч, а вдалеке на горизонте проглядывалось синее небо. — Знаешь, Алексей, почему не идет машина? Владлен решил разыграть водителя, заодно немного подзакусить возле костра. Мы не накормили духа земли, он на нас и осерчал. Мы здесь новенькие, обязаны были накормить хозяина еще на берегу реки. — Смотри, лёха ты рулевой, ты должен был все организовать. Подключился к розыгрышу Соколов. — Как бы больших неприятностей на нас не навлек. — Давай, собирай хворостину, костер будем разжигать. — Я мигом. Алексей бегом побежал в сторону леса. Когда разожгли костер, Владлен, пряча улыбку, положил в огонь кусок хлеба с колбасой и начал говорить заклинание. «О, дух земли, с смилостивись над нами! Позволь нам доехать до места без приключений и аварий! Извини сына твоего, нашего водителя Алексея, за то, что он обделил тебя вниманием и уважением. Этого больше не повторится!» Костер затрещал, испуская языки пламени. «Ну все, лёха, духи тебя простили». Сделал заключение Илья. После недолгой трапезы все сели в машину, и Соколов приказал. «Давай, лёха вперед!» Действительно, машина тронулась с места и легко пошла по дороге. Очевидно, за то время, пока путники проводили обряд заклинания и подкреплялись, прошло достаточно времени, консистенция дорожной грязи приобрела ту счастливую формулу, что перестала налипать на колеса. В пути следования Соколов несколько раз оглядывался на Владлена, кивая головой в сторону лёхи мол, как мы его ловко разыграли. Владлен улыбался, довольный удачным розыгрышем, хотя, спустя некоторое время, убедившись, что машина идет прекрасно, сам начал верить в чудо кострового обряда. Больше нигде не останавливаясь, через несколько часов путники прибыли на место. 2. Возле райотдела их встретил начальник, довольно молодой майор милиции. Николай Николаевич недавно принял дела у Геннадия, который, как было упомянуто ранее, уходил на повышение заместителем начальника уголовного розыска республики. «С поста ГАИ звонили, что вы проехали», — сказал он, здороваясь с прибывшими и обращаясь к Владлену, — «пойдем ко мне, обсудим». Владлен и Николай поднялись на второй этаж, а Соколов остался разговаривать с местными операми. «Давайте с дороги подзакусим». У Николая в кабинете был накрыт небольшой столик со всякой снедью. «Наверное, проголодались. А, кстати, как добрались? Дорогу не развезло? На этой Волге-то сложно». «О, это отдельная история», — рассмеялся Владлен. «Потом все расскажу. Случай неправдоподобный». На столе была еда, которую Владлен не видел вечность. Жареные караси, утка, свежие сливки, невест как сохранившиеся до сего времени жеребячьи ребрышки. У местного населения сей деликатес, виду своей нежности, не сохраняется далее марта месяца. Проглотив набежавшую слюну, Владлен попросил начальника милиции. «Николай, давай позовем моих ребят, они жутко проголодались в дороге. Не беспокойся, наши опера еще со вчерашнего дня ждут Соколова. У них стол в два раза богаче, чем у меня. Пусть посидят, поговорят, обсудят дела в своем кругу. Они твоих накормят до отвала». — А где Геннадий? — Сейчас подходит, звонил. Он днями ночами у нас. Отпуск не удался. Николай улыбнулся. Беспокойная душа. Не успели сесть за стол, как появился Геннадий. Привет, с приездом. Он поздоровался и крепко обнял Владлена. Прохожу по коридору мимо кабинета оперов, слышу хохот. Для интереса зашел и вижу лёху который рассказывает, как ты наколдовал в пути, чтобы дорога стала проезжей. Слушая его, все хохочут. Что, правда? Да, было дело. Хотел подшутить над Лехой, а получается, что по-настоящему наколдовал. Поразительно, без единой остановки доехали. Геннадий с Николаем от души посмеялись над рассказом Владлена. Когда Николай пригласил коллег за стол, проголодавшийся Владлен набросился на еду. Министр обеспокоен ситуацией. Владлен, осоловевший от таких деликатесов, взялся за чай. «Дело поставили на контроль в главке. Я на совещании в прокуратуре схватился с этим Фоминым. Ему хоть кол на голове тиши, не верит, что Ефремов убийца. Думает, что это дело рук банды. Короче, на совещании приняли к рассмотрению две версии. Мою, что убийство совершил Ефремов, и Фомина, что убийство совершили ранее судимые в группе. Прокурор придерживается промежуточной версии, что Ефремов вряд ли смог пойти на такое дело». Думает, надо искать какого-либо маньяка-убийцу. — Да какой маньяк-убийца? — буквально взорвался Геннадий. — Село хоть и большое, но это же не город, где маньяков пруд пруди. Тут все друг друга знают. Маньяка давно бы вычислили. Этого урода сегодня под конвоем увезли в Якутск. Республиканская прокуратура берет дело в свое производство. Так что придется воевать с Фоминым. Пока еще светло съездить бы, осмотреть место происшествия. Владлен глянул на часы, было полдевятого вечера. — Хорошо, выезжаем. Геннадий живо встал и спросил начальника. — Николай, мы возьмем твой вазик На Волге туда не проедешь. — Я с вами. Николай встал и направился к двери. Когда зашли к операм, Леха сидел перед молоденькой сотрудницей в форме лейтенанта милиции и рассказывал о своих приключениях. Увидев начальника, все встали. Николай, улыбаясь, спросил Алексея. — Что, все рассказываем? «Да, он уже по третьему кругу», — ответил за него Соколов. Тут в разговор вклинился Владлен. «Алексей, ну хватит меня позорить. Сколько можно?» Все прыснули со смеху. Кроме руководства на место происшествия поехали Соколов и два местных оперативника. Владлен увидел обгоревший дом издалека. Крыша обвалилась, стены обуглены до черноты. Одна стена, прогорев, упала. «У вас заехал во двор, все вышли из машины». Владлен ходил по бывшим комнатам. Полы местами сохранились, местами проглядывали черновые доски. — Геннадий, расскажи, где и как лежали потерпевшие? — Давайте начнем по очереди. Первыми же убили братьев. Они лежали рядом в комнате дочери Евы. Геннадий указал это место. А сверху прямо на них лежала Ева. Ее, скорее всего, убили третьей. Четвертой была мама. Ее нашли в чулане веранды. Геннадий показал, где находился чулан. Последним убили отца. Он был в зале, ближе к комнате, где нашли детей. Слушая рассказ Геннадия, Владлен невольно сжимал кулаки. Вся его сущность требовала отмщения. Он немедленно, всю минуту хотел устроить самосуд над убийцей, если бы тот находился тут же рядом. Бедные дети. Владлен отвернулся от всех, тая на вернувшуюся было слезу. «Спокойно. Это одно из многих преступлений, на которые ты выезжал, всего лишь одно из них. Эмоции потом». Но самовнушение мало помогало. «Геннадий, а ружья где нашли?» — спросил Владлен, взяв, наконец, себя в руки. «Три ружья в комнате родителей, все гладкоствольные. Одно нарезное оружие «Карабин-тигр», в зале, а другое нарезное СКС возле их мамы, причем штык-нож этого карабина был в боевом положении. Все гладкоствольные ружья пустые, у нарезных обоймы тоже не заряженные. В зале нашли восемь гильз практически в одном месте, как от «Тигра», так и от СКС. «Покажи точно, где нашли гильзы». «Вот здесь, в этом месте, примерно в радиусе двух-трех метров», — ответил Геннадий, указав место. Владлен присел на корточки, стал щепкой разгребать сажу и угли и сразу же нашел еще две гильзы. Поднял их, протёр от грязи и удостоверился, что они от карабина СКС. «Думаю, надо еще раз сделать осмотр». Обратился он к Николаю. «Необходимо всю грязь вытащить на улицу, просеять, искать гильзы и шляпки от полиэтиленовых и бумажных патронов. Это очень важно. Найти все до одного». «Хорошо, завтра сделаем повторный осмотр». — ответил начальник милиции. — А подполье в доме есть? — спросил Владлен начальника. — Точно не знаю. — Когда разгребете грязь, если есть подполье, надо осмотреть его. — Хорошо. Уже темнело, когда все вышли на улицу и собрались сесть в машину. Владлен обратил внимание на одетую в черную женщину, которая одиноко стояла возле ворот дома напротив и пристально смотрела на них. Что-то было в ней потустороннее. Владлену стало не по себе. «Кто такая?» — шепотом спросил он у Геннадия. Геннадий также шепотом ответил. «Это мать Ефремова, подозреваемого». Когда Владлен собирался садиться в машину, женщина быстрым шагом подошла к нему и спросила. «Это вы приехали из города?» Лицо ее было не по-женски суровое. На худых скулах играли желваки, глубоко впалые глаза словно сверлили. «Да, а вы что-то хотели мне сказать?» Задержали моего сына, он не виноват. На него хотят повесить это дело. Она кивком головы показала место в сторону пожарища. Вы тоже думаете, что мой сын мог совершить такое? Владлен не был готов ей что-то сказать, поэтому ответил общими словами. Разбираемся. Вы завтра подойдите ко мне, я буду в райотделе. Там побеседуем. Хорошо, с утра буду. Женщина резко повернулась. Владлен не видел, как она удалялась, а сразу сел в машину. Когда посмотрел в окошко, ее уже не было видно. Она как будто растворилась в сумерках. «Что за чертовщина?» — думал он, слегка встревоженный. Три. По пути в райотдел Владлен обратился к Николаю Геннадию. «Давайте проведем быстренькое совещание, определимся, что делать. Запланируем завтрашний день». В отделе милиции все собрались в кабинете начальника. Первым выступил Владлен. Уважаемые коллеги, нас сегодня собрала воедино самая страшная трагедия, которая когда-либо случалась в обозримом прошлом в вашем районе. Да и в республике я не припомню преступления, сравнимого с этим злодеянием по своему цинизму и беспредельному садизму с массовым и методичным убийством людей в течение такого продолжительного времени. Да, бывали случаи, когда одновременно убивали и больше народу, Дело не в количестве, а в подходе к осуществлению преступления, к идее, если так можно выразиться. Злодей поджидал своих жертв убивал поодиночке, из засады. И это продолжалось в течение целого дня. Нам надо в кратчайшие сроки сделать следующее. Первое. Отбросить версию следователя прокуратуры о том, что преступление совершила группа ранее судимых. Второе. Добыть доказательства вины Ефремова. А для этого необходимо найти слабое звено в этой цепочке преступлений и начать оттуда. Давайте сперва послушаем доклад по преступным группировкам района. Кто доложит? «Степанов, доложите», — дал указание начальник милиции тёмно-кучерявому сыщику. «Мы проверили всех. Последнюю серьёзную группу мы посадили ещё по зиме. Сейчас в селе так...» — Опер махнул рукой. «Одиночки и алкаши. Никто из них не способен такое совершить. «Проверили и молодежные группы. У нас их несколько. Тоже вряд ли». Опер немного помолчал и с обидой в голосе воскликнул. «Не можем же мы их высосать из пальца. Ну нет их у нас. Нет сейчас групп этих». «Хорошо. Думаю, к этому вопросу не будем больше возвращаться». Владлен понимал возмущение оперативника. «Не будем искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет». Вдруг вспомнил он слова китайского мудреца. «Давайте я доложу по Ефремову», — вызвался Геннадий. «Тут, я думаю, никто не сомневается, что он убийца». «Хорошо», — разрешил начальник милиции. Владлен в знак согласия кивнул головой «Значит так», — начал свое выступление Геннадий. Ефремов Степан, 21 года, проживает с матерью и младшим братом Славой примерно 10 лет по адресу улица Южная, 31. Это напротив дома Крыловых. Степан после школы поступил в Московский институт «Степан». Проучился там два года, затем забросил учебу. Целый год болтался в Москве, в прошлом году вернулся домой и ничем не занимается. Друзей как таковых не имеет. После Москвы он резко изменился, стал с окружающими вести себя дерзкой и вызывающе. Иногда выпивает, соседи видели, как он, будучи пьяным, таскал за волосы свою маму. В день убийства его никто из соседей не видел. Он сам утверждает, что целый день был дома, в десять вечера лег спать. Ночью проснулся от шума и увидел горящий дом Крыловых. Мать и брат Степана подтверждают его алиби. Нами установлен человек, знакомый Крылова. Он рассказал, что в марте месяце между ним и Степаном произошел конфликт. Матвей его как следует потряс, но до битья дело не дошло. Матвей рассказал, что после этого случая Степан ему угрожал. Наши опера выезжали на место во время пожара. Они обнаружили портмоне Матвея с документами и крупной суммой денег на улице, ближе к дому Ефремовых. Во время пожара один из соседей заметил, как Ефремов с голым торсом стоял возле своих ворот, и вот близки пламени было хорошо видно, что он улыбается. В принципе, вот и все. А с братом кто разговаривал? Владлен постепенно стал осознавать, что слабое звено кроется там. «Инспектор по делам несовершеннолетних Павлова», — представилась там молоденькая лейтенант милиции, ранее заворожена, слушая водителя лёху «Как тебя зовут?» — спросил Владлен, про себя, думая, что она слишком молода и неопытна, и что операм все-таки надо было самим поговорить с братом подозреваемого. «Лена», — ответила девушка, немного смущаясь. «Лена, расскажи, как ты разговаривала с братом?» — попросил ее Владлен. «Как он себя вел? Чувствовала ли ты, что он что-то скрывает?» Да вроде нет, мальчик как мальчик, хотя... Лена сделала паузу. Мама от него ни на шаг не отходила. Я разговаривала со Славой при ней. Сейчас она его не отпускает от себя. А давай, Лена, сделаем так. У Владлена в голове моментально созрел план. Ты завтра утречком, часиком к восьми, вызови мать сюда, в отдел, под предлогом беседы насчет воспитания детей. Я думаю, в это время Слава будет спать и вряд ли пойдет с мамой. А если он вдруг проснется и захочет пойти с мамой, сделай все возможное, чтобы он остался дома. «Здесь в отделе ты придержи маму, насколько можешь. Опроси и проведи профилактическую беседу. Дай почитать законы. Одним словом, надо ее промурыжить до обеда. Поняла задачу?» «Да, все сделаю, как сказали», — ответила Лена. «Я все равно дежурю на сутках. Утром в восемь буду у нее». «Отлично», — похвалил Владлен девушку. А мы тем временем попробуем с глазу на глаз поговорить с мальчиком. Может, что-то и получится». Владлен посмотрел на круглые большие часы, висевшие в кабинете начальника. Было одиннадцать вечера. «Давайте будем закругляться». Он вопросительно глянул на начальника райотдела. «Николай Николаевич, у вас что-то еще есть сказать?» «Нет, все ясно. Завтра продолжим работу». Когда встал вопрос, где будут ночевать командированные, Геннадий категорически заявил. «Идем ко мне, у меня квартира пустая». В квартире Геннадия царил ковардак Какие-то тюки, коробки, упаковки. Он собрал вещи, чтобы перевести в город. Объяснил Геннадий причину беспорядка в доме. «Тут два дивана и две кровати. Все поместимся». За поздним ужином опера продолжали рассуждать об убийстве. «Мне представляется, что произошло так». начал Владлен. Ефремов проник в дом Крыловых, вскрыл сейф, взял и зарядил нарезные ружья. Ждал он на кухне возле зала, там обнаружены гильзы. Зал совмещен с кухней, оттуда хорошо просматривается входная дверь, удобно для засады. Убив мальчиков, он оттащил их тела в комнату Евы и продолжал ждать остальных. Еву он расстрелял, а у матери колото резанные ранения грудной клетки. Вот тут непонятно... Почему он не расстрелял мать, а истыкал ее ножом или штык-ножом? Кстати, почему на охотничьем ружье сохранился штык-нож? Как я знаю, его же убирают при продаже. Да, в начале девяностых СКС продавали прямо в заводской смазке со штык-ножом. Лично у меня тоже карабин был со штыком, я его убрал сам, ответил на вопрос Владлена Геннадий. «А, не знал, не охотник», — удивился Владлен. «Ладно, с этим разберемся». Трупы опять убрал. Еву в ее комнату положил прямо на братьев, а маму с веранды оттащил в чулан. С какой целью он перепрятывал трупы? А ждал он Матвея. А ждал он Матвея. Мне кажется, ему нужен был хозяин дома, чтобы ему отомстить. Владлен замолчал, представляя ужас происходившего. — Вот в непонятно, — промолвил уже засыпающий Соколов, — как оно там оказалось. «Это загадка, которую нам завтра предстоит разгадать», — ответил зевая Владлен, которого тоже клонило ко сну. «Давайте спать, постель готова», — скомандовал Геннадий. Четыре. Владлен проснулся в утра и услышал, как Геннадий на кухне гремит посудой. Доносился вкусный запах тушенки. Он заглянул на кухню. Геннадий готовил завтрак, напевая какую-то красивую песню. «Доброе утро, Гена! Здорово поешь!» Увлеченный песней и готовкой еды, Геннадий не слышал, как вошел Владлен. «Встали? Сейчас все будет готово. Позавтракай мы в отдел!» На завтрак Геннадий приготовил макароны по-флотски с тушенкой. Более вкусного блюда из макарон Владлен еще не пробовал. Увидев, что в квартире имеется телефон, Владлен спросил, «Можно я позвоню отсюда министру? Он уже должен быть в кабинете». «Конечно», — согласился Геннадий, — «доложи». Генерал действительно оказался у себя в кабинете. «Здравия желаю, товарищ генерал», — говорит подполковник милиции Димов. «Хотел доложить по убийству». «А, Владлен», — обрадовался министр. «Давай-ка, расскажи, что у вас там». «Товарищ министр, мы уже вчера вечером приступили к работе, осмотрели место происшествия. Сегодня планируем повторно провести осмотр. Наметили ряд мероприятий о проделанной работе, буду докладывать по мере поступления дополнительных сведений». Здесь, поработав немного, поговорив с людьми, я еще более укрепился в уверенности, что убийство совершено именно Ефремовым. Насчет организованных преступных групп, которые могли бы совершить это преступление, докладываю, что их в настоящее время здесь в наличии нет. Так что версия Фомина, очевидно, несостоятельна. Мне звонил прокурор, к ним обратился какой-то экстрасенс. Он, наоборот, подтверждает версию Фомина. «На днях его отправят туда, к вам, чтобы на месте более подробно описать картину преступления». «А, эта женщина уже у них?» — невольно проговорился Владлен, и от допущенной оплошности постучал себя по лбу. «А что, разве экстрасенс женщина? Откуда тебе известно? Мне казалось, что речь идет о мужчине», — недоумевал министр. «Обычно все экстрасенсы женщины, вот я и подумал, что женщина». Изворачивался Владлен, ругая себя за непростительный для опытного сыщика промах. Положив трубку, Владлен долго хохотал, чем вызвал живой интерес своих коллег. Когда он рассказал историю с таинственной незнакомкой экстрасенсом хохотали уже все. Затем Владлен набрал оперативника Сафронова. Он был на месте, по его сонному голосу Владлен понял, что тот ночевал в кабинете. «Егор, как дела? Новости есть?» семёныч пока никаких. Вытаскивали Смолина, работали с ним допоздна. Молчит. Нападения прекратились и затаились они». Боюсь, как бы не покинули город. Вчера пришел ответ на наш запрос из Благовещенска. На Отправили список связей Смолина, их там много. Черт его знает, кто и где находится. Фотографии не приложили, мы вновь запросили Благу. Может, кто-то их опознает по фото. Хорошо, работайте дальше, а мы постараемся завтра выехать обратно. Пока проверяем, успехов больших нет. Может, сегодня что-то будет». В отдел прибыли к половине девятого. Дежурный сообщил, что Лена уже съездила, привезла маму Ефремова и разговаривает с ней в кабинете. «Молодец, Лена, сделала как надо», — мысленно похвалил Владлен девушку. Очевидно, мальчик остался дома спать. Начальник был на месте, все поднялись к нему. У Николая уже вскипел чайник, на столике были расставлены чашки. За чаем обсудили дальнейшие действия. Решили, что Владлен и Соколов поедут к брату подозреваемого, а Геннадий вместе с Леной будут работать с матерью. Машину бросало на ухабах. Водитель тщательно объезжал разбитую дорогу, выезжая далеко за пределы улицы. После очередной колдобины, ударившись головой об крышу УАЗика, Соколов выругался. «Черт, внутри вашего села устроить бы гонки! Кэмл Трофи отдыхает!» Местный водитель, молчаливый милиционер, с невозмутимым видом крутил баранку. Калитка у Ефремовых была заперта изнутри. Скорее, существовал какой-то тайный способ открывания ее снаружи. Но опера не стали озадачиваться решением этого ребуса. Соколов полез на забор, чтобы открыть калитку изнутри. На полпути его остановил Владлен. — Постой, а ну-ка, сядь на забор, как бы и сидел этот олух. Илья нашел удобное место, где мог бы вполне уверенно сидеть один человек. Примостился там и огляделся по сторонам. «Сейчас посмотри, насколько хорошо проглядывается двор Крыловых. Если бы веранда была цела, вход в нее был бы виден?» «Все отлично видно, как на ладони». Он же гад, оказывается, постоянно наблюдал за ними. Видел, как уходили из дома, где прятали ключи от веранды. «Да, как наблюдательный пункт», — заметил Владлен, заходя во двор. Дом поражал своей бедностью, но удивительной чистотой. Пол, когда-то покрашенный в цвет охры, был истерт до дерева и выдроен до бела. Краска сохранилась только по краям, вдоль стен. Печка сияла белизной, стены, очевидно, мылись регулярно, так как по цвету выгодно отличались от стен других деревенских домов, подвергнутых налету времени. И больше ничего. Ни холодильника, ни стиральной машины, ни микроволновки, ни телевизора этих атрибутов современной жизни – Стены дома, скорее всего, не видели никогда. Кухня, залы, две комнатенки. В одной из них спал Слава. Владлен взял табуретку, сел рядом с кроватью и тихонько потряс мальчика за плечо. «Слава, просыпайся!» Паренек что-то пробурчал себе под нос и повернулся на другой бок. Владлен еще раз более настойчиво потряс мальчика. Наконец он проснулся. Увидев незнакомых людей, сел на кровати – Владлену показалось, что мальчик не удивился их присутствию. «Слава, сколько тебе лет?» Начал разговор с мальчиком. 10 «В каком классе учишься?» «Нынче пойду в четвертый». Уже окончательно проснувшийся Слава уже сам задал вопрос оперативникам. «А «Где моя мама? Она вас встретила?» «Мама твоя находится в милиции, разговаривает с инспектором насчет тебя и твоего брата. Вот мы приехали сюда, хотели поговорить с тобой». «О ком, о брате?» «Слава, мы хотели узнать твое мнение. Почему Степан совершил это? Чем соседи ему помешали?» Слава долго сидел молча, опустив голову. «Плохие они». «Кто?» «Соседи». «Почему?» «Богатые». «Кто тебе об этом сказал?» «Мама говорит». «А сколько раз брат ходил к ним в тот день?» Владлен понял, что мальчик начал говорить правду. И разговаривал с ним так, словно все уже знает и как бы уточняет детали преступления. Несколько раз. Приходил домой, а потом снова уходил. А что он оттуда приносил? Вещи какие-нибудь были? Кошелек. А где этот кошелек? Задал вопрос уже Соколов. Степа его спрятал на двери Хатона. Я увидел это и сказал матери. Мама выкинула кошелек на улицу. А мама знала, что Степа пошел к соседям. Да, но ночью в окно увидела Степу у соседей, разбудила меня и спрашивала, почему он там. Я ей и сказал тогда про кошелек. Ночью ведь темновато еще. Как она увидела? Она увидела его тень на шторах веранды. Владлен подошел к окну, выходящему в сторону соседей, и убедился, что веранда Крыловых, если бы она не сгорела, оттуда была бы видна достаточно хорошо. Слава, а соседи вам что-нибудь плохое делали? Ну, побили, ругали, обижали? — Нет, ничего такого. Только Степа один раз подрался с их отцом. — Слава, а когда Степа находился у соседей, ты слышал звуки выстрелов? — Да, много раз были хлопки. Не сильно, но было слышно. — А Степан тебе рассказывал, что делал у соседей? — Нет, он приходил и уходил молча, ничего не говорил. Слава вдруг тихо заплакал. — Что будет, со Степой его посадят? Владлен понял, что мальчик не лукавит, как часто случается с малолетними, а говорит искренне. Бывали случаи, когда маленькие свидетели городили такую чушь, что диву даешься. Он вспомнил про маленькую девушку 9 лет. Она описала преступника настолько подробно, что даже указала цвет шнурков на ботинках. Когда, наконец, преступника задержали, приметы его оказались абсолютно противоположными описанию девочки. Владлен спросил ее об этих несовпадениях. Маленькая свидетельница только пожимала плечами. Оказалось, молодой оперативник, опрашивая эту девочку, засыпал ее наводящими вопросами, как, например, «А шнурки какого цвета были? Ты же их запомнила, правильно?» Она и отвечала «Желтые». Здесь же Владлен почувствовал, что попали в точку. Маленький свидетель говорит подробно, описывает мелочи, нюансы происходившего. Выдумать такой ребенок не в состоянии. Слава, давай одевайся, съездим в отдел милиции, тебя там допросит следователь, а потом с мамой вернешься домой. Владлен, выглянув, из комнаты окинул взглядом зал в надежде найти что-нибудь стесное для мальчика, но ничего не увидел. тебе бы позавтракать. Когда вышли на улицу, Соколов попросил Славу показать то место, где его брат прятал портмоне. Слава привел их к Хатону и указал на дверь, обитую коровьей шкурой. Вон за этой шкурой. Опера осмотрели дверь коровника. Шкура была прибита к ней мелкими гвоздями, в одном месте обивка отошла от основания. Видимо, отошедшая шкура служила ручкой для открывания двери коровника. В образовавшейся щели между шкурой и доской двери можно было спрятать небольшую вещь типа портмоне. По пути в отдел милиции Владлен попросил водителя остановиться возле магазина, сходил, купил пачку печенья, конфеты и бутылку сока. «На, Слава, возьми, ты же не позавтракал». Владлен протянул ему пакет. Мальчик с охотой взял пакет и сразу стал хрумкать печеньем. Владлен, глядя, как он уплетает одно за другим печенье, проникся жалостью к ребенку. Не его вина, что брат совершил самое ужасное преступление. Мама тоже оказалась на высоте. Какие жизненные испытания для совсем еще маленького человека? Думал он по дороге. В отдел милиции Владлен попросил Соколова вызвать следователя, найти педагога и адвоката, сам же направился в кабинет Лены. Она беседовала с мамой Славы. Увидев Владлена, Лена обрадовалась, поскольку ей уже порядком надоел бессмысленный разговор с этой женщиной. После ночного дежурства глаза ее слипались, она боялась уснуть прямо за столом. Обрадовалась и женщина. «А, из города. Я как раз хотела поговорить с вами. А тут меня держат, замучили своими глупыми вопросами. Сколько это может продолжаться?» Лена, спасибо, иди отдыхать. Поблагодарил Владлен девушку. А мы тут с гражданкой поговорим. Варвара Петровна, мы знаем, что происходило у вас дома в ночь на 27 мая. Начал Владлен. Сейчас следователь допрашивает вашего сына. Вы вводили следствие в заблуждение, давали ложные показания, но этим вряд ли поможете своему сыну. Облегчить его участь можно чистосердечным признанием и помощью следствию с вашей стороны. Только так можно попытаться найти хоть какое-то оправдание его действиям. Хотя, скажу честно, я думаю, что никакими причинами оправдать его поступок невозможно. Женщина слушала Владлена молча, играя желваками на худых скулах. Вы не имеете права допрашивать моего младшего сына без меня. Я прекрасно знаю, что я делаю. В отношении вашего сына все формальности соблюдены. Его допрашивают в присутствии педагога и адвоката. А вот ваши действия, честно говоря, не укладываются у меня в голове. Вы заставляете своего младшего сына врать, укрывать тяжкое преступление, убийство. Вы когда-нибудь задумывались, какой из него получится человек, если он сегодня укрыл такое страшное преступление? Вы старшего сына уже потеряли, сохраните хоть младшего. А в том, что случились эти ужасные убийства, есть и ваша вина». Если бы вы по-настоящему любили своих детей хорошо или в крайнем случае терпимо относились к окружающим вас людям, будьте уверены, ничего бы не произошло. Всё, наш разговор закончен. Подумайте хорошенько над моими словами. Мы еще посмотрим, кто окажется прав. Женщина сверлила Владлена своими глубоко посаженными глазами. Владлен вышел из кабинета с неприятным осадком в душе. Откуда такие матери берутся? Своими собственными руками уничтожает будущее своих детей. Нет никакого оправдания ей. В коридоре навстречу попался Геннадий. — Что, можно поздравить? Илья все рассказал здорово, от души отлегло. Ну, теперь-то что скажет Фомин? — Все складывается хорошо, пойдем к Николаю. Начальник милиции был в добром расположении духа. — Здорово, это просто здорово! Он потряс руку Владлена. — Ты знаешь, как гора с плеч. Остается только Степану раскаяться, он уже у вас в городе. Думаю, вы быстро справитесь с этой задачей. Николай, мы хотели бы выехать домой. Владлен про себя уже решил, что остальное завершат местные оперативники. Тут делать больше нечего, на последний паром бы успеть. В городе ждут дела. Хоть убейте меня, не отпущу. Начальник был непреклонен. Только вчера приехали, еще сутки не были и хотите домой. Я велю истопить баню, вечером посидим, поговорим, а утром проводим вас, спокойно доедете до дома». Владлен воспринял приглашение Николая с благодарностью. Ему действительно хотелось немного задержаться здесь, пообщаться с коллегами, посмотреть село. На фоне зарождающегося движения за здоровый образ жизни начальник объявил территорию райотдела милиции зоной трезвости. Владлен об этом знал, и, чувствуя, что начальнику неудобно напоминать об этом приезжим, предвосхитил события, предупредив его, что спиртное вечером нежелательно, да и не хотелось. Здесь, в селе, дыша полной грудью, свежим воздухом, чувствуя запах дыма так пронзительно, напоминающего запах далекого детства, вкушая самые свежие и самые здоровые яства, не хотелось все это подпортить застольными возлияниями. Здесь Владлен ясно ощутил свои истоки, вспомнил период мальчишечей деревенской жизни, который, как ему казалось, он забыл навсегда, но эти воспоминания, оказывается, никуда не делись. Одремали в каких-то закоулках мозга и теперь выплеснулись наружу. Он отдыхал душой и телом. Начальник милиции предложение Владлена принял с большим воодушевлением, в душе восхищаясь предупредительностью опытного оперативника. В бане собрались, кроме приезжих, несколько оперативников. Геннадий начальник милиции. После парной пили холодный кумыс. Блаженство неописуемое и непередаваемое никакими словами. Лёха, как всегда, завоевал сердца местных оперов. Когда Соколов рассказывал им, что он в охмелю ездит со скоростью быстро идущего человека, все катались по полу от смеха. «Лёха, если бы ты сейчас выпил, то, получается, до города ехал бы двое суток?» — спрашивали его опера. Алексей под взрыв хохота отвечал с серьезным видом. — Получается так. — Ты знаешь, Николай, обратился Владлен к начальнику милиции, допивая чашку ароматного чая со сливками. Несмотря на беспредельную жестокость, раскрытие этого преступления лежало на поверхности. Бывали гораздо сложные преступления в плане раскрытия. Это дело лишний раз доказывает, насколько важна согласованность действий следователя и сыщика. Если следователь относится с пониманием к сыщику, а сыщик, в свою очередь, хорошо делает свою работу, практически любое дело им подвластно. Скажу так, поддержка и понимание следователя – это уже 80% успеха. Остальное должен дорабатывать сыщик. В нашем случае следователь поступил с точностью до наоборот. Почему и получается заминка с раскрытием? «Да, попил он у нас крови». Николай, вспоминая следователя, махнул рукой. «Да ну его, давай будем говорить о хорошем». Утром в 9 часов путники отправились в обратную дорогу. Их провожал Геннадий. «До скорой встречи!» Геннадий пожал руки и обнял каждого. «На днях со своим скарбом приеду. Всего хорошего». «Давай, Гена, приезжай быстрее. Принимай у меня дела». Попрощался с ним Владлен. Когда Димов стоял на берегу Лены, ожидая загрузки парома, он вздрогнул от оклика. Женский голос показался ему до боли знакомым. «Владлен Семенович, какими судьбами?» Владлен резко оглянулся и увидел Василину. «Какая встреча!» Василина сияла счастьем. «Спасибо вам большое! В прокуратуре меня так хорошо приняли! Фомин такой следователь, такой следователь! Душечка!» Он добился, чтобы мне выдали машину, вот я еду туда. На месте всегда легче гадать. А вы что тут делаете?» Да так, съездил в район. Владлен соображал, как бы от нее побыстрее отделаться с малыми потерями. «А вот и моя машина. Заезжает на паром. До свидания». Он, облегченно вздохнув, направился к парому. Василина помахала вслед рукой. «До скорой встречи!»